Глава 9 итак мы ошиблись, ошиблись буквально во всем», — сказал Ломбард. «Выдумали какой-то кошмар, плод суеверии и расходившегося воображения, и все из-за двух случайных смертей». «И все же», — Армстронг был настроен серьезно, «вопрос остается открытым, ведь я как-никак врач и кое-что понимаю в самоубийствах, Антони Марстон был не похож на убийцу «Ну, а это все-таки не мог быть несчастный случай?» неуверенно спросил Ломбард. «Что-то не верится в такой несчастный случай», хмыкнул скептически настроенный Блор. Все помолчали, потом Блор сказал. «А вот с женщиной...» и запнулся. «С миссис Роджерс?» «Да, ведь тут мог быть несчастный случай». «Несчастный случай?» — переспросил Филипп Ломбард. «Как вы это себе представляете?» Вид у Блора стал озадаченный. Его кирпичное лицо потемнело еще сильнее. «Послушайте, доктор, вы ведь давали ей какой-то наркотик», — выпалил он. Армстронг выторщил глаза. «Наркотик? Что вы имеете в виду?» Вы сами сказали, что вчера вечером дали ей какое-то снотворное. Ах, это просто успокоительное, совершенно безвредное. Но что же все-таки это было? Я дал ей слабую дозу трианала, абсолютно безвредный препарат. Лицо Блора побагровело. Послушайте, будем говорить напрямик. Вы дали ей не слишком большую дозу, спросил он. «Понятия не имею, о чем вы говорите», — взвелся Армстронг. «Разве вы не могли ошибиться?» — сказал Блор. «Такие вещи случаются время от времени». «Абсолютная чушь!» — оборвал его Армстронг. «Само это предположение смехотворно». «А может быть...» — холодным враждебным тоном спросил он. «Вы считаете, что я сделал это нарочно?» «Послушайте», — вмешался Ломбард. «Сохраняйте хладнокровие! Не надо бросаться обвинениями!» «Я только предположил, что доктор мог ошибиться!» — угрюмо оправдывался Блор. Армстронг через силу улыбнулся. «Доктора не могут позволить себе подобных ошибок, мой друг», — сказал он, но улыбка вышла какой-то вымученной. — Это была бы не первая ваша ошибка, — не без яда сказал Блор, — если верить пластинке. Армстронг побелел. — Что толку оскорблять друг друга? — накинулся на Блор Ломбард. — Все мы в одной лодке. Хотя бы поэтому нам надо держаться заодно. И, кстати, что вы можете сказать нам о лжесвидетельстве, в котором обвиняют вас? Блор сжал кулаки шагнул вперед. «Оставьте меня в покое!» Голос его внезапно сел. «Это гнусная клевета! Вы, наверное, не прочь заткнуть мне рот, мистер Ломбард. Но есть вещи, о которых мне хотелось бы узнать, и одна из них касается вас!» Ломбард поднял брови. «Меня?» «Да, вас!» «Я хотел бы узнать, почему вы, отправляясь в гости, захватили с собой револьвер?» — А знаете, Блор, — неожиданно сказал Ломбард, — вы вовсе не такой дурак, каким кажетесь. — Может, оно и так. — И все же, как вы объясните револьвер? Ломбард улыбнулся. — Я взял револьвер так, как знал, что попаду в переделку. — Вчера вечером вы скрыли это от нас, — сказал Блор подозрительно. Ломбард помотал головой. «Выходит, вы нас обманули!» — не отступался Блор. А «В известном смысле, да», — согласился Ломбард. «А ну, выкладывайте поскорей, в чем дело?» «Вы предположили, что я приглашён сюда, как и все остальные, в качестве гостя. И я не стал вас разубеждать. Но это совсем не так. На самом деле ко мне обратился странный тип по фамилии Морис. Он предложил мне сто геней. За эту сумму я обязался приехать сюда и держать ухо востро. Он сказал, что ему известна моя репутация человека, полезного в опасной переделке. А дальше что?» Не мог сдержать нетерпение Блор. «А ничего», — ухмыльнулся Ломбард. «Но он, конечно же, сообщил вам, и кое-что еще», — сказал Армстронг. «Нет, ничего». «Больше мне из него вытянуть не удалось. Хотите, соглашайтесь, хотите, нет», — сказал он. «Я был на мели, и я согласился». Блоры его рассказ ничуть не убедил. «А почему вы не рассказали нам об этом вчера вечером?» — спросил он. «Видите ли, приятель?» — Ломбард пожал плечами. «Откуда мне было знать, что вчера вечером не произошло именно то, Ради чего я и был сюда приглашен. Так что я затаился и рассказал вам ни к чему не обязывающую историю. «А теперь вы изменили свое мнение?» — догадался Армстронг. «Да. Теперь я думаю, что мы все в одной лодке», — сказал Ломбард. «А стогеней...» «Это тот кусочек сыру, с помощью которого мистер оним заманил меня в ловушку, так же, как и всех остальных» потому что все мы, — продолжал он, — в ловушке. В этом я твердо уверен. Снизу донесся торжественный гул гонга. Их звали на Наленч.